Что касается молодого человека, спортсмена, племянника Вердюренов, с которым я виделся во время первого и второго моего посещения Бальбека, то забегая вперёд, я должен сказать, что некоторое время спустя после прихода Андре, к которому я ещё вернусь, в его жизни произошло событие, произведшее на меня довольно сильное впечатление. Этот молодой человек, возможно, в память Альбертины, которую, о чём мне было известно, он любил, сошёлся с Андре, чем причинил горе Рахили. Но ему было на это наплевать. Андре не сказала, что он – ничтожество. Это вырвалось у неё позднее, только потому, что она была от него без ума. А он, как ей казалось, был к ней равнодушен. Другой факт был ещё удивительнее. Молодой человек выступил со скетчами, для которых сам выполнил эскизы декораций и костюмов к скетчам. Костюмы и декорации произвели в современном искусстве революцию, во всяком случае, не менее грандиозную, чем та, какую произвёл русский балет. Самые авторитетные судьи высоко оценили его творчество, нашли, что они почти гениально, кстати сказать, я с ними согласен, и таким образом к вящему моему изумлению разделили мнение о Рахиле. Кто встречался с ним в Больбике, кто следил за тем, достаточно ли элегантно одеваются его знакомые, кому было известно, что он проводит всё время за иггорным столом, на бегах, за игрой в гольф или в поло, кто знал, что учился он плохо и его к огорчению родителей исключили из лицея, что он прожил 2 месяца в том самом публичном доме, где де Шарлю надеялся застать Мореля все предполагали, что может быть его произведение Андре, которое из любви к молодому человеку хотела, чтобы вся слава досталась ему, а кое-кто высказывал более вероятное предположение, будто бы он из своего огромного состояния, которое его безумные траты поубавили, не намного платит нуждающемуся гению. В представлении богачей, которых не обтесала дружба с аристократами, Артист это актёр, декламирующий монологи на свадьбе их дочерей. За что они ему тайком в соседней комнате сейчас же суют в руки конверт. А художник это тот, кому они заставляют позировать свою дочь сразу после свадьбы, до рождения детей, пока она ещё не утратила привлекательности. Им не трудно внушить, что все светские люди якобы сочиняющие или рисующие кого-нибудь нанимают за деньги ради того, чтобы прославить творцами или ради депутатского кресла. Но это было напрасло. Молодой человек был действительно автором прилесных скетчей. Когда я обо всём этом услышал, то невольно засомневался и не знал, чему верить. То ли правда в течение ряда лет его не сумели распознать, и только какое-нибудь потрясение пробудило в нём как спящую красавицу, дремавший гений то ли в период его бурного красноречия, провалов на экзаменах, крупных проигрышей в Бальбеке, страха, как бы не сесть на трамвай вместе с верными его тетушки, госпожа Вердюрен, по той причине, что он был плохо одет. Он уже был гением, но только оставил ключ от своей гениальности под дверью, которая вела туда, где бушевали юношеские его страсти. Или даже сознавая свою гениальность, он так плохо учился, потому что Когда преподаватель изрекал банальности о Цицероне, он в это самое время читал Рембо или Гёте. Когда я встретил его в Больбике, где, как мне казалось, он был занят только починкой упряжек или приготовлением коктейлей, то опровергнуть эти гипотезы было бы нелегко. И всё же их нельзя было считать непререкаемыми. Он мог быть очень щеславным, а в славе сочетается с гениальностью. Он мог пытаться блеснуть так, как он считал наиболее подходящим для ослепления того мира, в котором он жил. Об блеснуть в нём можно было отнюдь не глубоким знанием сродства душ, а уж скорее искусством править четвёркой лошадей. Между прочим, я не уверен, что даже когда он стал известен как автор прекрасных оригинальных произведений не в театрах, где все его знали, ему было приятно сказать здравствуйте кому-нибудь, кто был не в смокинге какое чувство испытывают принявшие какое-либо вероисповедание что свидетельствовало бы не о том что он глуп а о том что он иславен и даже об его жизненном опыте об его знании людей благодаря которому это его ч славие импонировало глупцам чьим мнениям о себе он дорожил и для кого смокинг сверкает вероятно ярче нежели взгляд носителя как знать Не произвёл ли бы человек одарённый или даже бездарный, но живущий интенсивной духовной жизнью, как, к примеру, я, на человека, который встретился бы с ним в Ривбеле, в Бальбекской гостинице, на Бальбекской набережной? Впечатление претенциознейшей личности, не говоря о том, что для Октава искусство было, вероятно, чем-то столь интимным, жившим в самых-самых глубоких тенях его души? что ему и в голову не пришло бы о нём рассуждать, как рассуждал бы, например, Сен-Лу, для которого искусство заключало в себе столько же очарования, сколько и упряжки для октава. И ещё, он мог быть страстным игроком, и говорят, таким и остался. Тем не менее, если любовь к искусству, ожившее никому не известное творение Винтелия, зародилась в Монжувенском в смешанном обществе то быть может самые изумительные шедевры нашего времени обязаны своим происхождением не всеобщему конкурсу, не образцовой постановке дела в высших учебных заведениях в духе Бройля, а частным посещениям и подромов и многолюдных баров. Во всяком случае тогда в Бальбейке причины вследствие которых мне хотелось с ним познакомиться, Альбертине же и её подругам не хотелось, чтобы я с ним познакомился не соответствовали его значению и могли бы только послужить явным доказательством взаимонепонимания из кони существующего между интеллигентом, в данном случае мной, и светскими людьми, в данном случае небольшой компанией, с одной стороны, и каким-нибудь одним представителем светского общества с другой, в данном случае юным игроком в гольф. Возвращаясь к приходу Андрея, Сделав своё признание о своих отношениях с Альбертиной, она прибавила, что Альбертина ушла от меня из-за того, что могли подумать её подружки, но были и другие причины, например, её жизнь у молодого человека, с которым она не состоит в браке. Мне известно, что это было неприятно вашей матушке. Это бы ещё ничего, но вы не представляете себе, что такое весь этот мир девушек, что они друг от дружки скрывают как они боятся того, что про них будут говорить. Мне приходилось наблюдать, как сурово обходились они с молодыми людьми только потому, что они были знакомы с их подружками. И тех же самых девушек мне случайно, помимо их воли, довелось увидеть совсем другими. За несколько месяцев до этого разговора сведения, которыми, по-видимому, располагала Андре относительно того, чем руководствуются в своих поступках девушки из стайки, казались бы мне наиболее драгоценными. Быть может, их было достаточно для того, чтобы понять, почему Альбертина, отдавшаяся мне в Париже, потом отдалилась от меня в Бальбеке, где я постоянно виделся с её подружками. Тогда как я имел глупость считать это своим преимуществом, залогом наилучших отношений с ней. Может быть, она подозревала, что Андре пользуется у меня особым доверием, со страхом думала, Вдруг я имел неосторожность проговориться Андрею, что она будет ночевать в Гранд-отеле. А в результате она за час до этого, собиравшаяся доставить мне удовольствие, и смотревшая на это как на нечто самое обыкновенное, неожиданно изменила своё решение и даже грозилась позвонить левтёру. Но тогда она, вероятно, была доступна многим другим. Эта мысль пробудила во мне ревность. Я задал Андре вопрос: Вы занимались этим в нежилой квартире вашей бабушки? О нет, никогда. Там нам бы мешали. Разве? А я думала, мне казалось, Альбертина любила заниматься этим за городом. Где же? Прежде, когда у неё не было времени ездить далеко, мы ездили на Бют-Шамон. Она знала там один дом или под деревьями, или в Малом Трианоне. Теперь вы сами видите, как можно вам верить. Вы же меньше года тому назад клялись мне, что на Бюдж-Шамон у вас ничего не было. Мне не хотелось вас огорчать. Много позднее я понял, что во время второй нашей встречи, в день признаний, Андре пыталась меня огорчить. Я бы подумал об этом сейчас же, когда она мне рассказывала, если бы мне хотелось испытать сильную душевную боль, если бы я любил Альбертину по-прежнему. Я уже не верил в ее невиновность, потому что у меня не было страстного желания в неё верить. Веру порождает желание. И обычно мы не отдаём себе в этом отчёта, только потому, что почти все желания, порождающие веру, умирают. Желание, которое вселило в меня убеждение в невиновности Альбертины это исключение вместе с нами. Стольким доказательством, которые подкрепляли мою первую версию Я по неразумию предпочел голословные утверждения Альбертины. Зачем я ей верил? Ложь – основная черта человека. По всей вероятности, она играет такую же большую роль, как стремление к наслаждению. И замечу, кстати, именно этим стремлением порождена. Люди лгут, чтобы оградить свое наслаждение, свою честь, если молва о получаемом нами наслаждении ее задевает. Люди лгут всю жизнь. Лгут даже, лгут в особенности, а, быть может, только тем, кто их любит. Только эти последние действительно заставляют нас бояться за наше наслаждение и вызывают у нас желание заслужить их уважение. Вначале я счел Альбертину виновной, но мое желание поверить ей, истощив в сомнениях все силы моего интеллекта, в конце концов сбило меня с толку». Быть может, нас окружают электрические и сейсмические указатели, и нам нужно лишь честно истолковать их данные, чтобы знать правду о характере того или иного человека. Как не опечалили меня рассказы Андре, я-то предпочитал, чтобы реальность оправдала, наконец, мои первоначальные инстинктивные предчувствия, а не дешевый мой оптимизм, под иго которого я впоследствии подпал из трусости». У неё хотелось, чтобы жизнь была на высоте моих предчувствий. В сущности, это были те же самые предчувствия, какие я испытал в первый день на пляже, когда решил, что эти девушки воплощение исступлённого сладострастия, воплощение порока. Равнобед вечером, когда увидел, что наставница Альбертины требует, чтобы эта страстная девушка вернулась на небольшую виллу. Так загоняет в клетку хищника, которого ничто уже не сможет одомашнить. Когда вы заходили за ней, вы потом отправлялись на Бют-Шамон? спросил я Андре. О, нет. После её возвращения из Бальбека вместе с вами, если не считать того, о чём я вам рассказывала, она больше никогда ничем таким со мной не занималась. Она даже не позволяла мне заводить об этом разговор. Андре, дорогая, ну зачем вы опять говорите мне неправду? Благодаря счастливому случаю, благодаря тому, что я никогда не пытаюсь что-либо узнавать, Мне стало известно до мельчайших подробностей о такого рода развлечениях Альбертины. Я могу вам точно сказать, что это было у неё на берегу реки с Прачкой за несколько дней до её кончины. Но, может быть, после того, как она от вас уехала, этого я не знаю. Она чувствовала, что не смогла и больше никогда не сможет заслужить ваше доверие. Эти слова Андре действовали на меня удручающе. Потом я снова вспомнил о вечере с веткой жасмина. Вспомнил, что приблизительно через 2 недели, в течение которых я ревновал Альбертину, то к одной, то к другой, я спросил Альбертину: "Не было ли у неё интимных отношений с Андре?" И она мне ответила: "Нет, никогда. Я обожаю Вандра. Я люблю её нежно, но только как сестру. И если бы даже за мной и водился грех, в котором вы меня подозреваете, то последний, о ком бы я подумала в этой связи, была бы Андре. Могу поклясться всем, чем хотите, здоровьем моей тёти, могилой моей дорогой мамы, я ей поверил. Но даже если во мне не породило подозрение противоречие между её прежними полупризнаниями о том, что она начала отрицать, как только увидела, что мне это не безразлично, я всё-таки должен был бы вспомнить Свана убеждённого в платоническом характере дружеских привязанностей де шарлю и отстаивавшего свою правоту в беседе со мной вечером того дня, когда я видел жилетника и барона во дворе. Я должен был бы призадуматься над противостоянием двух миров. В одном лучшие, наиболее искренние существа говорят, а в другом те же существа действуют. И когда замужняя женщина говорит вам о молодом человеке, Это истинная правда. Я испытываю к нему глубокое дружеское чувство, но чувство совершенно безгрешное, чистое. Я могла бы в этом поклясться памятью моих родителей. Нам следовало бы без малейших колебаний поклясться самим себе, что эта дама, наверное, только что вышла из туалетной комнаты, куда она после каждого свидания с этим молодым человеком направляется, чтобы не забеременеть. Однажды Альбертина сказала мне, что была в авиалагере, что она была дружна с авиатором. Конечно, она говорила это, чтобы рассеять мои подозрения насчёт женщины. Она была уверена, что мужчина моя ревность слабее. Ещё она сказала, что было забавно смотреть, как Андре без памяти влюбилась в этого авиатора, как она завидовала почестям, как она завидовала почестям, которые он оказывал Альбертине, и даже попросила его полетать с ней на аэроплане. И всё это было от начала до конца выдумано. Андрей никогда об этом лагере не знала и так далее. Когда Андрей уехала, пора было ужинать. "Тебе ни за что не догадаться, кто был у меня с визитом часа 3 тому назад", сказала мама. "По-моему, часа 3, а может быть и больше. Явилась она почти в одно время с первой визитёршей, госпожой Катар". Смотрела, не шевеляясь, как входят и уходят разные гости, а у меня их перебывало сегодня более тридцати, и ушла только четверть часа назад. Если б у тебя не было твоей подружки Андрея, я бы велела тебя позвать. Да кто же это? Дама, которая никогда не наносит визитов. Принцесса Пармская? Положительно, мой сын умнее, чем я думала. Ни малейшего удовольствия нет в том, чтобы просить тебя угадать, кто это. Ты мигом догадываешься. Она не извинилась за вчерашнюю холодность. Нет, это было бы не умно. Ее извинением был визит. Твоей бедной бабушке это очень понравилось бы. Кажется, около двух часов она послала своего выездного лакея узнать, принимаю ли я сегодня. Ему ответили, что как раз сегодня мой приемный день. И тогда она поднялась ко мне. Моя первая мысль, которой я не осмелился поделиться с матерью, заключалась в том, что принцессу Паромскую, наконец окружённую блестящими людьми, с которыми она была тесно связана и с которыми она любила беседовать, привидимое матери взяло досада, и эту досаду она и не пыталась скрыть. Это совершенно в духе великосветских немок, которые в конце концов восприняли германты, восприняли эту надменность, которую, как им кажется, уравновешивает их доходящая до мелочности любезность. Но моя мать, а вслед за ней и я, вообразила, что принцесса Пармская просто её не узнала и потому не сочла себя обязанной обращать на неё внимание. Что только после отъезда моей матери, то ли от герцогини германской, которую моя мать встретила внизу, то ли из книги для посетителей, у которых швейцары спрашивают, как их зовут, чтобы записать потом в книгу, Принцесса Пармская узнала, кто эта дама. Она сочла неучтивым передать моей матери или сказать ей: "Я вас не узнала". Но также соответствовало понятиям немецких придворных кругов о вежливости и правилах поведения германтов мысли принцессы Пармской, что визит принцессы крови, да ещё и многочасовой визит, должен показаться моей матери чем-то из ряда вон выходящим что это не менее убедительное объяснение, и моя мать именно так это и поняла. Я написал Андре, что хочу её видеть. Она приехала только через неделю. Я почти сейчас же задал ей вопрос. Вы меня уверяете, что когда Альбертина жила здесь, она больше этим не занималась? Стало быть, она уехала от меня, чтобы заниматься этим на свободе, но ради какой из подружек? Нет, это не так, совсем не ради этого. Тогда, значит, я был ей очень неприятен, не думаю. По-моему, её заставила уехать от вас тётка. Она мечтала выдать её за эту каналью, ну вы знаете, за того молодого человека, которого вы прозвали я далмаху, того молодого человека, который был влюблён в Альбертину и просил её руки. Видя, что вы не собираетесь на ней жениться, они обе испугались как бы шокирующее затягивающее пребывание у вас не помешало этому браку. Молодой человек наседал на госпожу Бонтан, и она вызвала Альбертино. Альбертино нуждалась в дядешке и тётушке, и когда перед ней поставили вопрос ребром, она вас покинула. Ослеплённый ревностью, я до этого не додумывался. Я помешался на страсти Альбертино к женщинам и на слежке на ней. Я упустил из вида одно обстоятельство. По прошествии некоторого времени госпоже Бонтан могло показаться странным то, что шокировало мою мать с самого начала. Во всяком случае, она могла опасаться, как бы это ни шокировало жениха, которого она держала про запас на тот случай, если бы я не женился на Альбертине. Вопреки мнению матери Андре, Альбертина могла бы составить себе более элемен и приличную буржуазную партию. И тогда Альбертина решила повидаться с госпожой Вердюрен когда она с ней поговорила по секрету, когда она была так зла на меня за то, что я ушёл на вечер, не предупредив её, то цель заговора её и госпожи Вердюрен заключалась уже в том, чтобы свести её с месье мадмозель Винтель, а с влюблённым в альбертино племянником госпожи Вердюрен. А я забыл и думать об этом самом племяннике, который быть может давал ей первые уроки и благодаря которому она в первый раз меня поцеловала. Словом представление, какое я себе создал о волнениях Альбертины, приходилось или заменять другим, или наложить одно на другое, потому что может быть одно другого не исключало. Влечение к женщинам не препятствовало к замужеству. В самом ли деле, причиной отъезда Альбертины было замужество, и она только из самолюбия, чтобы я не подумал, что она зависит от тётки, что она хочет женить меня на себе, ничего мне об этом не сказала. В общем, я по-прежнему так же плохо понимал, почему Альбертина меня покинула. Если лицо женщины не охватить взглядом, бессильным прильнуть ко всей этой движущейся поверхности, не охватить губами и уж во всяком случае памятью, если её лицо меняется в зависимости от занимаемого ею общественного положения, от высоты, на которой находишься ты сам, то какой же плотной занавес отделяет её поступки от её побуждений? Побуждения скрываются так глубоко, что они нам не видны и порождают незнакомые нам поступки, часто идущие в разрез с теми, которые нам известны. В какие времена не бывало государственного деятеля, которого друзья почитали святым и который вошел в историю как человек двуличный, обкрадывающий государство, предававший родину? Сколько раз крупного землевладельца обворовывали управляющие? которых землеводельцы воспитали, за которых они поручились, за которых они поручились бы как за честных людей, и которые быть может, когда-то такими и были. Насколько же занавес, скрывающий побожие женщины, более непроницаем, если мы эту женщину любим. Он затемняет наше представление о ней и её поступке. Она же, чувствуя, что её любят, вдруг как будто бы перестаёт придавать значение богатству. Быть может, она притворяется равнодушной к богатству именно потому, что надеется достичь его. Материальные соображения могут примешиваться решительно ко всему. Дорогая Андре, вы опять говорите неправду. Помните, вы сами мне в этом сознались накануне. Я звонила вам по телефону. Помните, как хотела Целибертини скрыть это от меня, как нечто такое, чего хотелось Альбертине, скрыть это от меня? Как нечто такое, чего я не должен был знать, побывать на утреннем приёме у Вердюренов, куда собиралась приехать мадмуазель Винтель. Да, но Альбертина понятия не имела, что там будет мадмуазель Винтель. То есть как? Вы же сами мне сказали, что за несколько дней до этого она встретилась с мадмуазель Винтель. Андре, для нас с вами обманывать друг друга напрасный труд. Как-то раз утром я нашёл в комнате Альбертины записку от госпожи Вердюрен. И в этой записке она просила Альбертино не опоздать на утренний чай. Я показал Альбертине эту записку. За несколько дней до отъезда Альбертины француза нарочно положила эту записку так, чтобы я её увидел, на вещи Альбертины. И теперь я с ужасом думал, что положила она её там для того, чтобы Альбертино вообразила, будто я роюсь в её вещах. Во всяком случае, чтобы дать ей понять, что я эту записку видел. И я часто спрашивал себя: Не этой ли хитрости Франсуазе я был в немалой степени обязан отъездом Альбертины, убедившейся, что она ничего больше не может от меня скрыть, пришедшей в отчаяние, чувствовавшей себя побежденной. Я показал Андре записку. «Я не испытываю ни малейших угрызений совести. Меня оправдывает это привычное чувство». Вы отлично знаете, Андре, что она всегда говорила о подруге мадемуазель Вентель, как о своей матери как о своей сестре. Да вы не так поняли эту записку. Госпожа Вердюренна намеревалась свести Альбертину у себя дома вовсе не с подругой мадмозель Винтель. Это был жених я дал маху, привычное чувство. Это чувство, которое госпожа Вердюрен питала к этому негодяю, а негодяй действительно её племянник. Но мне всё-таки казалось, что потом Андре узнала, что должна прийти мадмозель Винтель, Госпожа Вердюрен могла сообщить ей об этом дополнительно. Разумеется, мысль о том, что она опять встретится со своей подругой, доставляла Альбертине удовольствие. Напомнила ей о милом прошлом. Вот как бы были бы довольны, если бы должны были пойти туда, где, как вам было бы известно, будет Эльстир, но не более, даже не в равной мере. Нет, если Альбертина не сказала вам, почему ей хочется поехать к госпоже Вердюрен, то единственно потому, что у госпожи Вердюрен была назначена репетиция, на которую она позвала немногих. И, между прочим, своего племянника, которого вы хотели видеть в Бальбеке, и с которым Альбертини хотелось поговорить. Это был тот самый Каналья. Да и потом, к чему подыскивать столько объяснений?» Добавил Андре. «Один бог знает, как я любила Альбертину, и какое это было прелестное создание». Особенно я полюбила её с тех пор, как она переболела тифоидной горячкой, за год до того, как вы со всеми нами познакомились. Её болезнь это было чистое безумие. Вдруг у неё вызывало отвращение всё, что бы она не сделала. Надо было всё менять. И, конечно, в ту минуту она не могла бы дать себе отчёт, почему ей так всё отвратительно. Вы помните тот год, когда вы в первый раз приехали в Бальбек? Тот год когда вы с нами познакомились в один прекрасный день она велела прислать ей телеграмму вызвавшую её в париж едва успели тогда собрать её вещи а ведь у неё не было никаких поводов для отъезда все предлоги какие она прискивывала были ложными предлогами ведь в париже её ожидало скучище мы все ещё жили в бальбеке гольф всё ещё процветал даже соревнования а ей так хотелось получить большой кубок ещё не закончились, и она бы его, конечно, тогда завоевала. Надо было остаться в Бальбеке только на неделю. И что же? Она умчалась. Я потом часто с ней об этом разговаривала. Она уверяла, что и сама не знает, почему она уехала. Может быть, тосковала из-за по города. Подумайте, ну можно ли тосковать по такому городу, как Париж? Может быть, ей надоел Бальбек, ей казалось, что там над ней посмеиваются. После я уже не задумывался над объяснениями Андре и говорил себе, как трудно в жизни постичь правду. Когда я узнал, что мадмуазель Винтель должна была приехать к госпоже Вердюрен, то мне показалось, что это открытие объясняет всё, тем более что Альбертина тогда же, не дожидаясь моих вопросов, сама мне об этом сказала. И позднее разве она не отказалась поклясться мне, что присутствие мадмуазель Винтель не доставляет ей ни малейшего удовольствия? Но по поводу этого молодого человека я вспомнил то, о чём успел позабыть. В то время, когда Альбертина жила у меня, я его встретил, и он был совсем другой, чем в Бальбеке. Изысканно любезный, даже почтительный, умолял позволить ему навестить меня, но я по многим причинам от его визита уклонился. И только теперь я понял, что осведомлённый о том, что Альбертина живёт у меня, он хотел со мной подружиться, чтобы её похитить и пришёл к заключению, что он ничтожество. Когда я увидел первые произведения молодого человека, я продолжал думать, что ему так хотелось ко мне прийти только из-за Альбертины. И находя его образ действий бесчестным, вспомнил, что я уезжал в Тансьер под предлогом, что мне хочется повидаться с Сен-Лу на самом же деле потому, что я любил герцогиню Германскую. Правда, там было совсем другое дело. Сен-Лу не любил герцогиню Германскую. Так что, с моей стороны, это было своего рода двоедушие, но отнюдь не коварство. Если у человека крадут его сокровища, то это еще можно понять. Но если при том испытывают сатанинскую потребность сначала уверить его в своих дружеских чувствах, то это уже высшая степень подлости и извращенности. Да нет, тут не было наслаждения своей извращенностью, как не было даже чистой лжи. Все в жениху Альбертине, выказывавшему мне в тот день такое благорасположение, можно найти оправдание ещё вот в чём. Оно было вызвано не только влюблённостью в Альбертину. Он совсем недавно стал смотреть на себя как на творческую личность и стремился к тому, чтобы все видели в нём создателя духовных ценностей. Спорт, разгульная жизнь уступили место другим интересам. Когда он узнал, что меня уважали Эльстир и Бергод, Так да к тому же ещё Альбертино быть может передавал ему моё мнение о писателях, из которых он делал вывод, что я тоже мог бы писать, то я стал для него, для нового человека, каким он сам себя теперь считал, представлять особый интерес. Ему хотелось поближе со мной познакомиться, посоветоваться относительно своих творческих планов. Может быть, он мечтал и о том, чтобы я познакомил его с Берготов. Следовательно, он был искренним напрашиваясь ко мне в гости, расписываясь в симпатии ко мне, в которой его творческие интересы озарялись светом, подавший от Альбертины. Но, разумеется, не только ради творческих интересов он так стремился попасть ко мне в дом, хотя бы из-за этого ему надо было всё на свете бросить. Если же взять Альбертину, то ведь и её потянула на репетицию госпожи Вердюрен. Вполне пристойное удовольствие, какое ей сулила встреча с подругами детства с которыми ей хотелось поговорить, которым ей хотелось одним своим присутствием у Вердюренов показать, что бедную девочку, какой они её знали когда-то, теперь приглашают в знаменитый салон, и может быть, удовольствие послушать музыку Винтели. Если всё это обстояло именно так, значит, краска, выступившая на лице Альбертины, когда я с ней заговорил о мадмуазель Винтель, объяснялась тем, что она хотела скрыть от меня утренний приём у госпожи Вердюрен и проект вступления в брак, о котором я тоже ничего не должен был знать. Отказ Альбертины поклялся в том, что ей не доставило бы удовольствия встреча на этом приёме с мадмозель Винтель, тогда усилил мою душевную боль, укрепил меня в моих подозрениях. Но теперь, оглядываясь назад, я должен был признать, что Альбертине хотелось быть искренней, хотелось именно потому, что это было нечто невинное. Оставался однако рассказ Андре об её отношениях с Альбертиной. Даже если б я заключил, что Андре придумала всё, что было у неё с Альбертиной, для того, чтобы я был несчастлив, чтобы я в ней нуждался, то всё-таки разве я не мог предположить, что Андре несколько преувеличила то, что было у неё с Альбертиной? Но зато Альбертина в силу своей ограниченности преуменьшала то, что было у неё с Андре. И изыски пользуясь некоторыми определениями, которым я придал совершенно неверный смысл, полагая, что ее отношения с Андре не такие, в каких ей надо было сознаться, и что она, отрицая их, не лгала. Да и зачем думать, что лгала? По всей вероятности, она, а не Андре. Правда, и жизнь трудны, я их так и не разгадал. И в конце концов у меня осталось от всего этого впечатление, в котором душевная усталость, Быть может, брала верх над горем. Перед моей третьей встречей с Андре я уже был равнодушен к Альбертине. Но должно было пройти еще много времени, прежде чем я почувствовал полное к ней равнодушие. И отдал я себе в этом отчет в Венеции. Увезла меня туда на месяц с лишним моя мать. И так как красота может заключаться и в драгоценных, и в простых предметах, на меня там нахлынули впечатления, какие на меня часто производил камбре но только гораздо более яркие. Когда в десять часов утра в моей комнате отворяли ставни, я видел, как пылает на черном мраморе, в который превращалась в сияющая черепичная крыша святого Илария, золотой ангел на колокольне святого Марка. Через полчаса, когда я был на пьецете, ангел ослепительно, так что больно становилась глазам, сверкая на солнце своими широкими распустившимися крыльями, предвозвещал мне более близкую радость. Чем так, какую он некогда призван был возвестить людям в изыскающем добра. Когда я лежал, я видел только его, но мир это не более, чем огромные солнечные часы, на которых один единственный освещённый участок указывает время. И в первое же утро я вспомнил камбреский лавчонки на церковной площади, которые, когда я шёл к воскресной службе, должны были с минуты на минуту закрыться. А на рынке уже сильно пахло нагретой соломой. Но на другое утро, когда я встал с постели, я уже вспоминал свой первый выход в Венеции, где повседневность была не менее реальна, чем в Камбре. В Камбре хорошо было пройтись в воскресном утром по праздничной улице, но здесь улица, освежаемая тёплым дуновением ветра, вся сияла лазурью, и лазурь эта была так прочна, что мой усталый взгляд мог на ней покоиться. Не боясь, что она померкнет под его тяжестью. Так же, как в Камбре добрые люди с птичьей улицы здесь, в этом новом для меня городе, жители выходили из домов, вытянувшихся в ряд на длинной улице. Но только в Венеции были не домики, отбрасывавшие короткую тень, а дворцы и парфира и ямши. Солнце стояло высоко, когда мы с мамой направлялись к Пьетцети. Мы подзывали гондолу. «Какое сильное впечатление произвела бы на твою бабушку эта величественная простота», сказала мама, указывая на герцогский дворец, смотревший на море с задумчивым видом, который придал ему зодчий и который он сохранил до сих пор, молча ожидая исчезнувших дожей. Ей бы даже понравилась нежность этих розовых тонов, потому что она не слащава. «Как твоя бабушка полюбила бы Венецию!» Вид на дома, расположенные по обеим сторонам в канале Гранде, напоминал картину, созданную природой, но только такой природой, которая обладала бы человеческим воображением. Многие дворцы на канале Гранде были превращены в отели, то ли из любви к переменам, то ли из любезности по отношению к госпоже Сазра, которую мы случайно встретили. Одна из тех непредвиденных и несвоевременных встреч, без которых не обходится ни одно путешествие. Мама пригласила её к нам. И однажды вечером мы решили поужинать ни в своём отеле, а в другом, где, как нам говорили, готовили лучше. Расплатившись ганддолььером, моя мать вместе с госпожой Созра вошла в отдельный кабинет, который она заказала заранее. А мне захотелось поглядеть на общую залу ресторана, украшением которой были мраморные колонны с давно не реставрировавшейся росписью. Два официанта разговаривали друг с другом по-итальянски. Привожу их разговор в переводе. Старики будут ужинать у себя в номере? Да, не хоть раз бы предупредили. Просто безобразие. Никогда не знаешь, оставлять для них столик или не оставлять. А ведь что поднимется, если они войдут и увидят, что их столик занят? И зачем только в шикарном отеле сдают номера всяким в користь теери? Им здесь не место. Примечание. Иностранцам. Официант презирал этих постояльцев, которым он прислуживал. А всё-таки ему хотелось выяснить, как быть со столиком, и он уже собрался послать к ним лефтёра, но прежде чем он успел привести своё намерение в исполнение, ответ ему был дан. Он увидел, что в залу входит дама почтенного возраста. Несмотря на печальное и усталое выражение её лица, какое появляется у людей, согнувшихся под бременем лет, но уродвавшую её экзему, несмотря на её чепец, на её чёрную юбку, которая была сшита у дорогой портнихи, но которая в глазах профанов придавала ей сходство со старой привратницей. Мне нетрудно было узнать в ней маркизу де Виль-Парези. Совершенно случайно я рассматривал то, что осталось от фрески на прекрасной мраморной колонне, как раз за тем столиком, за который села маркиза де Виль-Парези. «Стало быть, сейчас явится господин де Виль-Парези», — заметил официант. Они живут здесь уже целый месяц и ни разу не кушали по-разному. Я пытался догадаться, кто этот её родственник, с которым она путешествует, и которого здесь называют господином Девиль-Поризе. Как вдруг увидела, что к столику подходит и садится рядом с маркизой её старый любовник, маркиз де Нурпоа. Приклонный возраст ослабил звучность его голоса, но зато расширил его словарный состав. Тогда как прежде он был скуп на слова. Может быть, тут играла роль его честолюбие. Он чувствовал, что ему уже не утолить его, и от этого честолюбивый его пыл, его стремительность только усиливалась. Может быть, отстранённый от политики, в которую ему хотелось страстно вернуться, он по своей наивности верил, что беспощадная критика, которой он подверг тех, кто пришёл ему на смену, вынудит их подать в отставку. Политические деятели обычно бывают уверены в том, что кабинет, в который они не входят, не продержится и трех дней. Однако сказать, что маркиз Ден-Арпуа совсем разучился говорить на языке дипломатов, это было бы преувеличением. Когда речь заходила о важных делах, он, как это сейчас увидит читатель, сразу становился таким, каким мы его знали прежде. Но если речь шла о других предметах, Он проявлял старческую болтливость. Старичкам это свойственно. Осознавая, что никак иначе они не способны увлечь женщин, они их заговаривают. Маркиза де Вильпоризинье, которая время молчала, она устала от жизни, и ей труден был переход от воспоминаний о прошлом к настоящему. Даже в том, как они оба говорили о чём-нибудь чисто практическом, угадывалось продолжение в взаимной любви. Вы заходили к Сольвиати. Да. Они пришлют завтра. Выкройку я принёс. Я вам её покажу после ужина. Давайте посмотрим меню. Вы отдали распоряжение на бирже относительно моих суэцких акций? Нет. Внимание биржи в данное время поглощено ценами на нефть. Торопиться не к чему. На рынке дела обстоят хорошо. Вот меню. Есть барабулька. Не заказать ли? Мне-то её можно, а вам нельзя. Закажите лучшую ризотто. Впрочем, они не умеют его готовить. Ничего, ничего. Горсон, принесите барабольку для мадам, а для меня ризотто. И опять долгое молчание. Да, кстати, я купил для вас газеты. Carriera della Siera, Gazzetta di Popolo. Сейчас надо вам сказать, обсуждается вопрос о перемещении дипломатов. Первым козлом отпущения будет полеолог как видно, не справившийся со своими обязанностями в Сербии. По всей вероятности, на его место назначат Лузе, а его переведут в Константинополь. Но, с ехидным видом продолжал маркиз Ден-Эрпуа, возглавлять такое важное посольство, да еще, если иметь в виду, что Великобритания всегда, при любых обстоятельствах, будет занимать за круглым столом первое место, должен опытный дипломат, который умеет обходить все ловушки, расставляемые нашей британской союзницей, а не новичок, который по своему простодушию сразу попадет в просаг. Язвительность, с какой маркиз Ден-Нерпуа произнес последние слова, объяснялась главным образом тем, что газеты вместо того, чтобы называть его имя, как это он им рекомендовал, указывали как на наиболее достойного претендента, на молодого полномочного министра. Ко мне подошёл официант и сказал, что меня зовёт моя мать. Я пошёл к ней и, извинившись перед госпожой Созра, признался, что мне любопытно было бы наблюдать за маркизой де Виль-Паризи. Стоило мне произнести это имя, как госпожа Созра побледнела и едва не лишилась чувств. Взяв себя в руки, она спросила: "Маркиза де Виль-Паризи? В девичестве мадмозель де Буйон?" "Да. Нельзя ли мне только взглянуть на неё?" Это мечта моей жизни. В таком случае не теряйте времени. Она сейчас кончит ужинать. Но почему она вас так интересует? Да ведь маркиза де Виль-Паризи по первому мужу, герцогине де Вре, была прекрасна как ангел и зла как демон. Она свела с ума моего отца, разорила его, а потом сейчас же бросила. Из-за того, что она поступила с ним как продажная тварь, мне и моим ближайшим родственникам пришлось вести скромную жизнь в Камбре. Но теперь, когда мы его отсанета в живых, утешением мне служит то, что он любил первую красавицу своего времени. Я никогда раньше её не видела, и теперь мне всё-таки будет приятно на неё посмотреть. Я проводил дрожавшую от волнения госпожу Созра в общую залу и показал ей маркизу девиль-Паризи. Но как слепые, которые смотрят не туда, куда надо, госпожа Созра, не остановив взгляда на столике, за которым ужинала маркиза девиль-Паризи, стала искать глазами в другой стороне зала. Должно быть, она уже ушла. Я не вижу её там, куда вы показываете. Елена продолжала обводить взглядом ресторан в поисках ненавистного и боготворимого видения, с давних пор жившего в её воображении. Да вон же она, сидит за вторым столиком. Должно быть, мы с вами ощущаем по-разному. За вторым столом сидит со стариком маленькая горбунья, краснолиция, ужасная. Это она. Иной раз, возвращаясь под вечер в отель, я чувствовала, что незримая Альбертина заключена внутри меня, и только чистая случайность сдвигала тугую крышку, под которой таилось связанное с Альбертиной прошлое. Но однажды вечером мне показалось, что моей любви суждено возродиться. Когда наша гондола остановилась напротив отеля, партيه под огни телеграму, которую посыльный приносил мне уже 3 раза, потому что фамилия получателя была написана неправильно, несмотря на искажения, допущенные итальянскими телеграфистами. Я понял, что это моя фамилия. И посыльного просили точно установить, в самом ли деле телеграмма адресована мне. Придя к себе в номер, я брал. «Друг мой, вы думаете, что я умерла, но нет. Простите, я полношу поговорить о нашей свадьбе. Когда вы вернетесь, любящая вас Альбертина?» те меня несколько не огорчило. Её смерть заставила меня страдать, как только ей. Когда я свыкся с мыслью о смерти Альбертины, весть о том, что она жива, не обрадовала меня. Верши Альбертине я думал как о живой. Когда же мои мысли приняли другое направление, Альбертина, то меня не обрадовало известие о том, что она жива, осознав, что я разлюбил её. Я должен был трёф на себя в зеркало после того, как он несколько месяцев впропуттешествовал и проболел, замечает Лицо человека зрелых лет или старика. Это огорчает, значит, того человек существует. Значит, теперь я другой. Морщинистое лицо, седые сменения, полное уничтожение моего я, уничтожение того, каким был я и возник. В тот день, когда моя мать решила уехать из Венеции, и наши вещи были уже отправлены в гандоли на вокзал, я прочитал в книге, куда заносились фамилии иностранцев, ожидаемых в отеле Бронесса Пютбю со свитой. Тотчас же ощущение наслаждения, которого наш отъезд меня лишал, подняло желание, жившее во мне всегда на высоту чувства. Я попросил мать отложить отъезд на несколько дней. Тот вид, с каким она не приняла во внимание, не приняла всерьез мои просьбы, пробудил в моем и без сопротивления воображаемому заговору против меня моих родителей. Уверенных, что я бы которая в былые времена подстрекала меня противопоставлять свою волю тем, кого я любил больше. Я сказал матери, что не поеду, но она, полагая, что лучше не подорвала. Я рассказал, что сейчас она увидит серьезный, я говорю или нет. Портье принял, я положил его в бумажник вместе с другими письмами, даже не взглянув на конверт. Когда письмо ушло вместе со всеми моими вещами на вокзал, я приказал подать стакан напитка на террасу, против канала и, заняв место, начал смотреть на закат. А в это время на барке, остановившейся против отеля, певец пел «Соли мио». Примечание. Моя мать была теперь, вероятно, недалеко от вокзала, а я остаюсь в Венеции один, и мне будет от того, что ее нет рядом со мной, и что утешить меня некому. Час отъезда был надо мной, и мне казалось, будто это круглое одиночество уже началось. В одиночье город перестал быть для меня Венецией. Его облик, его название представлялось мне счастье. Теперь это было просто определённое количество мрамора. Они казались мне похожей смесью водорода и азота, смесью вечной слепой, которая существовала ещё доти после неё, не знающей дворца дожей и тёрнера. И вместе с этим, куда вы приходите, а вас здесь ещё не знают? Места, которые вы когда-то покинули. Было нечего больше сказать им о себе. Я не мог оставить здесь ничего своего. А лишь бьющееся сердце и внимание, напряженно следовавшее за развитием темы, Солин пытался зацепиться взглядом за своеобразный прекрасный выгиб Риальто. Он представил видности. Этот мозг не только был хуже, он разрушал представление о том, что передо мной парик и темную одежду — Я знал, что это вовсе не гамлет. Дворцы, кавлявшие их индивидуальность, и распались на простые материальные элементы. Еслий вагон, мне, конечно, надо было перестать слушать певца и не теряя ни секунды решить штук. Я сидел неподвижно. Я был не способен ни только на то, чтобы встать, но даже Я мысль дабы не приходить к решению следовала за чередованием музыкальных фраз соль-ми-о беззвучно подпевая певцу, предвидела взлёт фразы, следовала за ней, а потом вместе с ней падала. Конечно, это неважное пение, которое я уже слышал 100 раз, нисколько меня не интересовало. Я не доставлял удовольствия никому, слушая его до конца. Ни одна из знакомых мне фраз этого пошлого романса не могла подсказать мне решения, в котором я нуждался. Более того, Каждая фраза становилась препятствием для принятия разумного решения. Вернее, она толкала меня на решение противоположное – не уезжать, ведь я упускал время из-за нее. Вот почему от этого, не доставлявшего ни малейшего удовольствия занятия, слушать соли мио, мне было так тяжело на сердце, вот почему я был близок к отчаянию. Я отдавал себе отчет, что в сущности, раз я сидела неподвижно, то это и было решение – не уезжать но сказать всё моих сил. Мне легче было выразить это же при помощи других слов. Сейчас я услышу ещё одну фразу из Солимео. Это было возможно, но крайне болезненно, потому что практическое значение этого символи продолжая твердить себе. Ведь я всего навсего слушаю ещё одну музыкальную фразу. Я понимал, что это означает. Я остаюсь в Венеции один. И быть может, тоска, напоминающая сковывающий холод составляло очарование. Очарование мучительное, но и обораживающее этого пения. Каждая нота, которую брал певец, казалось, употребляя для этого силу мускулов, которыми он как бы играл пронзая мне сердце. Когда голос певца затихал и казалось, что пение закончилось, певец не унимался и опять начинал петь, но уже громко, словно ему нужно было ещё раз объявить о моём одиночестве на вокзале. Скоро она уедет, а передо мной расстилается Венеция, где мне придется жить одному. Я все еще сидел неподвижно, с надломленной волей, не принимая определенного решения. Конечно, в эти мгновения оно уже было принято. Наши друзья во многих случаях могут его предвидеть. Мы же сами не можем, а от каких страданий это предвидение нас бы избавило».